«Магазины дешевой одежды, магазины дешевой электроники, бары, прихмахерские ломбарды, оружейные лавки, оружейные, оружейные!» Оружейная лавка попадалась мне каждый день по пути на работу. Идя домой, я тоже проходил мимо ее дверей. Совсем небольшой магазин, можно было подумать, что он так и не открылся. У меня не было причин наведываться туда прежде, но сейчас я зашел внутрь широким и твердым шагом, будто постоянный клиент. Оглядевшись, я понял, что волнуюсь, совсем как в детстве, когда я ходил в универмаг неподалеку от дома полюбоваться на все эти дорогие модельки автомобилей в красочных коробках, роботов на батарейках, водяные пистолеты, игрушечные автоматы, стреляющие очередями из пенопластовых пулек. «Что-нибудь присмотрели?» — спросил возникший за спины бородатый человек почти карлик. Я, наверное, не ответил ему, потому что он повторил вопрос. Затем он сказал. «Сэр, вы хотите купить огнестрельное оружие?» «Да, сэр», — решительно ответил я. «Это верно. Для самообороны?» — уточнил продавец. «Не только», — откликнулся я. «Моя цель, так сказать, двойственная. Самооборона — это, конечно, проблема. Видите ли, район, где я живу, уже не так безопасен, как раньше». «Понимаю», — прокомментировал бородатый мужчина, который, казалось, потерял дюйм или два в росте с тех пор, как впервые попался мне на глаза. Но есть еще кое-что. В этом году я решил пораньше определиться с подарками на Рождество. В этом году кое-кому из моих друзей, семерым, если быть точным, я хотел бы подарить, как вы говорите, кое-что для самообороны. У меня тоже была такая идея. В самом деле, удивился я, замечая, что гном из оружейного магазина определенно уменьшился еще на пару дюймов. Но, должен признать, я не очень хорошо разбираюсь в марках, характеристиках, вижу, у вас тут внушительный арсенал. Лучше в этом районе. «Замечательно. Тогда давайте посмотрим. Может, что-нибудь посоветуете?» Карлик снова стал невидимым. Потом я сообразил, что он всего лишь наклонился, сунувшись в разделявшую нас стеклянную витрину. Когда он выпрямился, сделавшись точно не выше, чем прежде, может, даже слегка пониже, в его тщедушных ручонках на вид абсурдно огромный покоился внушительного вида пистолет. «Держите!» — протянул он пушку мне. Я взял оружие, взвесил в руке. «Это Глок». «А, такие часто в фильмах бывают», — сказал я, искренне пораженный прекрасным чувством, которое испытывал, держа пистолет в руке. Я навел его на стену, заглянул в ствол. Слезы чуть не выступили у меня на глазах, пока Карлик говорил об оружии, восхваляя его надежность, точность, вместительный магазин. «Решено. Я возьму два. Один для себя, один моему другу Барри. А что еще у вас тут имеется?» Карлик засуетился. Теперь он был так близко к земле, что мне пришлось перегнуться через прилавок, чтобы увидеть его. Он показал мне Рюгеры и Маузеры, Браунинги и Смиты, Береты и, наконец, Фаерстар. Компактный, малый вес, он помещается в кармане, как будто его и нет. Обоима вмещает семь патронов. 7, повторил я и через мгновение и записал его в список покупок для Шерри. «В дамскую сумочку отлично уместится, правда ведь?» «Думаю, да. Если не совсем мизерная сумочка. Определенно». Показав мне другие марки и модели, от которых, ощутив себя экспертом, я решил отказаться, «Карлик» принес мне тактический УСП. УСП — универсальный самозарядный пистолет. «45-калибр. Автоматический. 5-дюймовый ствол обеспечивает крутую точность стрельбы. Настоящее оружие спецназа. Если хотите вооружить личную армию, эта штука как нельзя кстати». «Личную армию вы сказали?» — повторил я удивленно. Карлик кивнул. Найдется парочка таких на складе?» Карлик кивнул еще раз, хвала его крохотной башке. «В моем арсенале осталось две свободных позиции, и я точно знал, чем их займу». «Они называются «Ботинок дяди Майка», — объяснил миниатюрный продавец. «Их можно поместить в кобуру на лодыжке, как раз под ваш запрос». «И у вас в наличии кобуры такого типа?» — уточнил я. Я точно смогу раздобыть их к тому времени, как будут оформлены юридические документы на этот товар. Они бывают черного цвета? Могу уточнить. Для всего остального кобуры понадобятся? О, да. И, пожалуйста, одна из них пусть будет сработана под леворукого стрелка. Мой дружище Перри, он, знаете ли, левша. В копилку моих нетривиальных черт умещалась вот какая. Я амбидекстер, то есть свободно владею как правой, так и левой рукой. Кинематографический образ Мстителя, разящего с двух рук по-македонски, внезапно ярко вспыхнул в моем мозгу. — Кобуры важны по соображениям безопасности, — пропищал голосок из тени на полу. — У меня еще есть такие, чтобы можно было пристегнуть к ремню. — Вы читаете мои мысли, старина, — сказал я, бросая свою кредитную карточку на стойку и начиная заполнять регистрационные формы. «Кстати, возможно, поблизости есть какое-нибудь стрельбище, где я мог бы получить некоторые инструкции по правильному обращению с огнестрельным оружием?» Оказалось, есть. Итак, график был составлен. Я мог бы забрать оружие в пятницу, а затем потратить некоторое время на отработку своей техники владения оружием. К утру понедельника я был бы готов. Когда я заполнил последнюю бумажку, то случайно бросил взгляд на другую секцию прилавка, где был разложен блестящий набор походных ножей. Один особенно привлек мое внимание. «Тринадцатидюймовый походный нож — охотник на оленей!» — сообщил мне гном. «Превосходно!» — выдохнул я изо всех сил, стараясь не разрыдаться от благодарности за великолепие этого орудия. Сталь холодной ковки, рукоятка из термостойкого полимера и широкий кровосток — отменные баллистические свойства. «Ваши финансы сегодня держат непростой удар», — сказал маленький бородатый тип, наконец-то вернувшийся к своему прежнему росту. «О, все в порядке», — ответил я, потянувшись за сумкой с моим новым охотником на оленей, защищенным кожаными ножными. «Уже вскоре я сделаю последний взнос вампирам, которые судили мне этот кусок пластика», — подумал я, выходя из оружейного магазина на солнце яркого октябрьского дня. Впереди меня ждал целый день, Я не мог терять времени даром.